Вопрос 233. С каких лет можно начинать половую жизнь? И обязательно ли, кроме влечения, чувствовать любовь? Милый, ты любишь меня? Да, дорогая. И тебе хорошо со мной? Очень. Еще бы только пивка. Из подслушанного разговора. Я никогда бы не решилась написать, но заставила, можно сказать, необходимость. Мне уже 18 лет. И вот какая проблема. Я об этом не знаю практически ничего. Дома об этом говорить запрещено. Мама буквально контролирует, как бы мне что на эту тему не попало в руки. Вы говорите, что дети знают, что и как, а я не знаю. Да и где узнать, если родители, как я уже говорила, считают, что выйду замуж и все узнаю, книг на эту тему в доме нет, с подругами тоже не поговоришь. Некоторые уже на практике испытали, а мне говорить, что ничего не понимаю. Я стесняюсь даже сказать, что мне нужно знать. В этом году я поступила в техникум. За мной стал ухаживать парень, но я даже не могу с ним дружить, не знаю, что делать. Помогите. Может, вы не поверите, что есть такие наивные, но это так. Я, наверное, одна такая ненормальная. Ирина Ф., учащаяся. Город Уфа. Конечно, Ирина вполне нормальная. Обидно, что родители воспитывают ее в половом отношении неправильно. Отвечая на вопрос и на письмо, скажу, разумеется лучше всего любить того или ту, с кем вы собираетесь вступить в близкие отношения.